Конечно, Максим отметил свою удачу причём дважды: в кругу семьи и в компании друзей. Однако уже во вторник, 22 июня, его посадили в Архангельске в самолёт, и он у полетел в Москву, радостно предвкушая искусы столичной жизни. Рядом с ним оказался молодой парень, ровесник Бусова, весёлый и жизнерадостный. Они познакомились, парня звали Валерием, а работал он барменом и жил в Москве. «Родичей навещал», — сообщил он, — «в Архангельске живут». Разговорились. Валерий пожаловался на чиновника городской управы, затеявших волокиту с документами на приобретение участка на берегу Белого моря. «Хочу коттеджик себе финский поставить», — признался бармен. А они устроили чехарду с хождением по мукам. и каждый норовит подчеркнуть свою власть. Мзду не берут, боятся. Много из таких посадили за взятки, но и дело не продвигается. Знаешь, сколько они в среднем получают в месяц? — Не, — качнул головой Максим, — больше пятидесяти тысяч. Депутата законодательного собрания, кстати, еще больше, а зарплата учителя равна всего двум-трём тысячам. Улавливаешь разницу? — Откуда ты знаешь? «Мой друг работает учителем в гимназии. Да и я, между прочим». Валерий еще смутился, заканчивал пединститут, а работаю барменом. Взлетели. Стюардессы начали разносить напитки. Максим взял томатный сок, Валерий заказал минералку.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 Он сразу теряет запах и сильно меняет вкус. А если водкой – одни плюсы. В дорогой коньяк нужно доливать именно водку. А в чеке пробивать самый дешевый, и навар получается до тысяч рублей со ста граммов. Или еще пример. Кладем в шейкер пять кубиков льда и наливаем туда не пятьдесят граммов вискаря, а тридцать пять. Так будет казаться, что там все семьдесят. Представляешь? круто. Также и с разными коктейлями. Не доливаешь по 5-10 г, и уже в наваре есть разница цен и в водке. Берём флагман, а продаём как русский стандарт. Навар от 300 руб. со 100 г. А если кто-нибудь различит вкус? Есть такие гурманы, согласился Валерий. Но мы для них держим водку в морозильнике. Тогда вкус разных сортов практически не различим. Я не знал, удивился Максим. Я тоже, засмеялся Валерий, до того, как устроился на работу в баре. Да мы и на мелочи неплохо зарабатываем: на сдаче, на попкорне, на кофе, на пепсиколе. Каким образом? Колу делаем из сиропа и воды со льдом. С кофе тоже всё просто. Неопытный бармен нальёт одинарный и чек пробьёт как одинарный, а сумму назовёт За двойной. Это грубо. Клиент запросто может глянуть в чек. Просили двойной, мы и пробиваем двойной, а наливаем одинарный. Вот уже и чашка лишняя, которую можно смело продавать без чека. Лихо. А ещё лучше принести свой кофе и торгуй не хочу. В общем, секретов много, надо лишь работать по умному. А если всё-таки поймают,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 Познакомился недавно. Говорят, у них лекари есть особенные, любой недуг излечивают. У меня те соврач, сказал Максим. Могу попросить. Спасибо, не надо пока. Если не помогут, тогда и к тебе обращусь. Ну а ты, когда шёл до консерватории, поёшь хорошо? Максим прозавёл. Показалось, что в голосе соседа прозвучала нотка пренебрежения. Почему? Не только пою,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 Один из них как-то продемонстрировал этот самый э, солитон, не поверишь, звук отскакивал от потолка и стен как мячик. Максим вспомнил знакомство с Волхвом Иннокентием, который обещал научить его петь телом. Может быть, речь идёт об одном и том же человеке, как зовут твоих знакомых? Андрей Дармидонтович и Георгий.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 После завтрака молодые люди поговорили ещё о столичных тусовках, знатоком которых был Валерий об автомобилях, кто какие предпочитает. И самолёт совершил посадку в аэропорту Шереметьево 1. Как будем добираться? спросил Максим. Тачку возьмём. Нас будут встречать, ответил Валерий уверенно. Это нас зацепило внимание Бусова, но не надолго. Они вышли в зал прилёта, и к ним тотчас же подошёл мужчина средних лет в сероватых льняных штанах и такой же рубашке. Максим с удивлением признал в нём Георгия, спутника Волхва и Накентия. Вы? Георгий усмехнулся. Такова воля обстоятельств. Познакомились. Всё нормально, сказал Варей, глянув на спутника с некоторым смущением. Он согласился жить у меня. Ну и славно, идёмте к машине. Это он посмотрел вслед Георгию и Максим в замешательстве. Ты о нём говорил? А ты? Они посмотрели друг на друга. Мир тесен, сказал Валерий менторским тоном. Максим засмеялся, почувствовав странное блещение. Он понял, что знакомство с барменом состоялось не спроста. И являлось оно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 Лада обогнала джип, увеличила скорость. Что вы им сказали? В один голос воскликнули Максим и Валерий, сгорая от любопытства. Посоветовал сменить профессию. Всё так же невозмутимо ответил Георгий. Думаешь, не база? Водитель бросил взгляд на зеркальце заднего вида. Не похоже. А что такое база, дядя Жора? Полюбопытствовал Валерий. Евгетий помолчал, также поглядывая на боковое зеркальце, достал мобильник. Олег, пробей джип Land Cruiser с номером 39 и позвони. Спрятал мобильник, повернулся к сидокам на заднем сиденье. База это аббревиатура слов безадресная защита. Что они означают? Вам это пока знать не к чему. А почему упал тот третий, что к нам подходил? "А ты ветра?" серьёзно сказал Георгий, подмигивая Максиму. Валерий фыркнул. "Действительно, а чего же ещё? Научили бы своим приёмчикам". Георгий не ответил, поглядывая в зеркальце. Валерий повернулся к соседу: "Ну что?" строкнул немного, улыбнулся Максим. "Я тоже не люблю попадать в такие разборки, чувствуешь себя полным идиотом, а сделать ничего не можешь".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 я знаю этого человека недавно но он всегда появляется в нужный момент и добивается своего он же витязь хотел сказать максим но вовремя прикусил язык бармен мог не знать кем является его новая знакомая а выглядеть в глазах георга трипочом не хотелось Вскоре Валерий не без гордости показывал Бусову свою квартиру. Максим же рассматривал интерьеры и убеждался в том, что гордость Бармина имеет основание. Сам сделал, полюбопытствовал он, озираясь. Не, что ты, махнул рукой Валерий. Это всё родной дядя Иван придумал. Он столяр и работает в бригаде строителей-ремонтников. Когда я приехал сюда, они мне ремонт и сделали. Качественно и дешевле, чем другим. Нравится? Максим рассеянно кивнул. Квартира бармена была отделана деревом всех видов и оттенков, от почти белого до почти чёрного, но выглядело это потрясающе. Особенно поразили Максима ажурные перегородки из янтарной сосны и мебель из обожжённого до светло и тёмно-коричневого цвета клёна, плюс изумительный рисунок пейзажи на досках пола. Бук топнул ногой Валерий, довольный произведённым напостояльцем впечатлением. Дядюшка Иван сам рисунок подбирал, он классный столяр, все стулья и полки изготовил собственна вручную. Здорово, искренне похвалил квартиру Максим. Вот твоего дядьки хороший вкус. А теперь смотри. Валерий щёлкнул выключателем. В стенах и в потолке Зажглись звёздочки, соединённые световыми пунктирчиками, плавно меняющими цвет по закону радуги. Комнаты волшебно преобразились, превратившись в пещеры сокровищ. Что это? Светодиоды и оптоволоконные жилы это уж моё творчество. Ночью будет видно лучше. Блеск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 В квартиру же Валерий вернулись только поздно вечером, к 11, посетив несколько кафе, торговый центр на Манежной и только что открывшийся культурный центр Старый свет, о котором говорил Валерий. Собственно, с него они и начали поход по Москве, изнуряющей от июньской жары. О том, что такой центр существует, Максим услышал по телевизору, но в нём он ни разу не был.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 Старательно стирали и затушевывали те, кто был в этом заинтересован. Побывал Максим и в оперном театре, в месте своей будущей работы. С трепетом ступил он под своды фойе с его мраморным полом, колоннами и каменными панно на стенах. Сначала охрана не хотела пускать в театр молодых людей, но после объяснений Бусова, что он просто хотел бы подышать воздухом оперы,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 Как хочешь, пожал плечами Валерий. Надеюсь, ты меня пригласишь на концерт. Не на концерт. Я буду петь в опере. Не всё ли равно, где петь? Конечно, не всё равно. Валерий глянул на вздвинувшиеся брови Бусова, засмеялся. Извини, я не хотел тебя обидеть, но, конечно, в оперу не пригласят кого попало. Во всяком случае, наша папса здесь не поёт. К вечеру из Колиси в центр Москвы Максим Осаловел и с трудом добрался до квартиры Валерия. Более привычный к таким проходам Валерий, видя состояние приятеля, отправил его в ванную, а сам заварил чай.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 В голове прошелествовал морозный ветерок, и Максим с удивлением почувствовал прилив сил. Голова прояснилась, сон отступил, кровь побежала по жилам энергичнее. "Что вы сделали?" прошептал Максим. "Сняли морок", серьёзно ответил Инакентий. "Спать хочешь? Нет. Кто вы?" Инакентий покосился на Георгия. "Он летописец Родос", сказал Витясь.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 ведётся ни один век и ни одно тысячелетие. Это один из древнейших священных дней годового colo, когда солнце входит в полную силу, когда юноша Ярило становится мудрым мужем даждь богам. Только имя Иван присоединили к Купале уже в христианские времена, когда церковные люди приурочили к нашему светлому празднику свой день Иоанна Крестителя. Я не знал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 Ты должен узнать гомоюнывы песни, пробуждающие людей ото сна. Какого сна? В нашу лютую эпоху усмехнулся Инакентий. Миром правит владыка снов сивый Мориан. Он же Морок, слуга чернобога. Люди живут выдуманной им жизнью.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 Зазомбированные слугами Морака, а идеологи толпы, суть его слуги, они легко вывернут их слова наизнанки. Но они есть и они служат роду, поддерживая традиции и не рядясь в псевдостаринной одежды. Ты готов их выслушать? Я не знаю, тихо произнёс Максим. Вы рассказывали о Мораке и о русских богах, но в школе нас учили другому, к тому же я некрещёный. Я не верю в богов. Вера не знание, её легко поколебать, а то, что ты не крещённый это не беда. Христианская религия базируется на ложных постулатах, которые вдалбливались в головы людей на протяжении 2000 лет, поэтому с ними трудно бороться. Почему ложные? Поднял взгляд Максим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 является отзвуком культа Морака. Но это тема отдельного разговора. Мы же хотели побеседовать с тобой о другом. О чём? Во-первых, о Пантеоне русских богов, во-вторых, о создании сети Морака и его целях. Или тебе это не интересно? Интересно, сказал Максим искренне, хотя я читал в детстве. Ну-ка, припомни, что именно кажется, был такой бог Перун, ещё Сварог, богиня Макош. Всё? Максим прозавёл. Был ещё Хорс и дожбог, не даж, а дождь, поправил Георгий. Что ж, какие-то познания у тебя есть, сказал Инакити без насмешки, это радует. Однако они не точны и скудны. Над всеми богами русского пантеона царит высший или иначе род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 Максим задумался, машинально приглаживая волосы. Но тогда получается, что Морок и Чернобог полезны? Георгий и Инакентий снова обменялись взглядами. Ты задаёшь хорошие вопросы, предреченник, сказал Инакентий. А не уже являются ответами, добавлю однако. В мире должно царить равновесие. Если из него убрать тьму, то не станет из света, поэтому нужен баланс сил. К сожалению, этот баланс ныне нарушен в пользу тьмы, от того все наши беды. Власть на земле захватил морок, наступила ночь сварога, опустошающая души людей. Но вот почему так важно не допустить, чтобы морок вернулся в наш мир, добавил Георгий. Разве он ушёл? не понял Максим. 3 года назад мы Погоди, Витязь, перебил спутник и Накентий. Рано ещё сем отрок узнать конкретику. Азы постичь надобно. Согласен, не стал возражать Георгий. А вопрос можно, робко спросил Максим. Разумеется. Почему вы решили просветить меня? Я же я же только Максим пошевелил рукой. Певец, не физик и вообще не учёный, не интеллеквал, в общем.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 Рост психических расстройств, наркомании, преступности, особенно суицидального терроризма без духовности наконец приобрёл эпидемический характер. Да и сам человеческий интеллект начал сдавать. Всё больше проблем с усвоением школьных программ у детей, всё меньше творческих прорывов у взрослых, особенно в поэзии, литературе человека знаний.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 Ты ещё беседуете? Тогда я пошёл спать. Можешь присоединиться к нам, не помешаешь. Валерий нерешительно глянул на циферблат настенных часов, почесал макушку, махнул рукой: "Ладно, послушаю, только чаю попью". И на Кенте посмотрел на Максима: "Ты готов слушать дальше?" "Да", ответил Максим.